Чистого как слеза. Даже раки в нем водились. А у нас что? Бабам я дала пятнадцать минут, только достать купальники. Пока достали, я опять же из патриотических соображений пыталась убедить Тересу в том, что подозрительное содержимое зловонной жижи не всегда появляется в заливе. Только иногда. И откуда берется, неизвестно. ну уж ни в коем случае не из канализации. Тереса слушала меня недоверчиво.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 И совсем другое — вечер на Балтике. Тереса принялась ворчать. Дескать, какая это Прибалтика холодная! Можно подумать, у них в Канаде тропики. Люцина и мамуля не купались, поэтому зловеще пророчили нам воспаление легких, ревматизм и даже скоротечную чехотку Тетя Яде с сумасшедшим блеском в глазах щелкала своим фотоаппаратом все, что попадало под руку.